с отцом и братом. Мать умерла задолго до этого. Дядя считал, что власть должна перейти к нему. А после того, как борзая забрала жизни всех стариков, даже умеренных не осталось, образовался вакуум власти. Проблема была лишь в том, что самой Ольги Нечего предложить своему клану, кроме силы борзой. И неизвестно еще, заинтересуют ли эти силы молодежь, или после наглядной демонстрации смерти близких они постараются как можно скорее отказаться и забыть о них. В результате было решено, что в башню клана мы отправимся вдвоем после того, как посетим императорский прием. Одно дело разговаривать с опальной княгиней и безвестным сопляком, совсем другое — с получившим баронский титул и милость владыки всех людей. Ну, и заслуги наши должны были зачесть, и даже преувеличивать их не придется. Главное, чтобы сильно преуменьшать не стали. На восьмой день, когда я начал подниматься с кровати, ко мне наведался Филинов, младший с папкой в одной руке и моим рюкзаком в другой. Нового утра, старый. «Твои вещи в полной сохранности», — сказал Кирилл, положив рюкзак рядом с кроватью. «Благодарю». «А что в папке?» — заглянув в рюкзак и, убедившись, что ядро и рука на месте, спросил я. «Список того, что мы можем тебе предложить за содержимое рюкзака. Поверь, это очень щедро». «Магистр...» — Распорядился не мелочиться, а казначеи выделили лучшие варианты из того, чем располагает наш род. — Не инквизиция или орден? — Это почти одно и то же, — отмахнулся Филинов. — Учитывая, что мы доставили атомное топливо, я считаю, что некоторые предложения сильно завышены. Но он настаивал на щедрой компенсации. М -м -м. Въезжает телега в деревню. Возничий кричит. «Люди, я дрова привез!» Лошадь думает. «Ага, он привез!» Усмехнулся я, открыв папку. «Раз ты упомянул топливо, значит, в первую очередь разговор пойдет о сердце старшего». Быстро просмотрев глазами список, оценил щедрость предложения. Оно действительно было выше всяких ожиданий. Тут была даже квартира со всеми удобствами в центральном круге, не говоря уже о таких мелочах, как пожизненный запас черных патронов и провианта. Нас интересует все, что может послужить скачком для человечества. Те полтоны вещества, что мы доставили, хватит на ближайшие несколько циклов, а после... Затем они станут основой для создания ядерного оружия, верно? По крайней мере, центральные, вторично облучаемые стержни. — Ты не очень разбираешься в процессах, да? — поморщившись, сказал Филинов, усевшись в кресле. — Ольга ушла несколько часов назад на встречу с друзьями, как она сказала. Так что в палате кроме нас никого не было. — Это неважно. Мы сумеем применить все до последнего грамма. Редкоземельные ископаемые для нас особенно ценны. Понимаю и вижу, что вы в самом деле предлагаете многое. Могу я подумать? Ты должен решить до приема у императора. У тебя одна ночь. Говорят, что у аристократии не принято торговаться. Именно по этой причине предложение столь щедрое — — Чтобы при моем отказе именно я выглядел неблагодарным, — усмехнулся я, помахав папкой. — Вот только это работает в обе стороны. — О чем ты? — Мы просто сделали предложение, от которого глупо было бы отказаться. — Но у меня есть встречное. — Встречное? — «И какое же?» — нахмурился Филинов. «Знания в чистом виде. Артефакты для вас почти бесполезны, даже если вы сумеете разобраться в их устройстве. Нет технологий по их воспроизведению. Я же могу предложить куда более ценную вещь, если все получится...» Мы получим целые технологические цепочки, новые производства или отдельные изделия. Ты предлагаешь мне поверить в то, что сумеешь справиться с задачей нескольких тысяч специалистов, если тебя в моих словах смутило только это? Нет». «В моей голове собраны знания ушедшей цивилизации. Не все, но довольно много. Я сумею перенести их на электронный носитель и передать вам, если мы договоримся». «Если?» — нахмурился Кирилл. «О чем ты? Погоди!» «Ты сказал, мы?» «Я не собираюсь отдавать технологию просто так. Ну и скрывать не собираюсь. Как ты верно заметил, главное — это благо человечества. У меня есть данные, у вас специалисты. А раз ты упомянул, что выкупаешь артефакты для своего рода, почему бы не сделать совместное производство?» «Как ты себе это представляешь?» — усмехнувшись, поднял бровь Кирилл. «Для любой настройки производства нужно обладать всеми знаниями. Тебе придется их передать. А что дальше?» «Зачем ты будешь нужен?» «Род Филиновых обманет того, кто даст им новый источник влияния в городе?» «Ни за что не поверю!» — сокрушенно покачал я головой. «Потеря репутации зачастую стоит больше любых прибылей. Положен ты прав, и нам в самом деле выгоднее быть честными». «Но что с производственными линиями? Как ты будешь гарантировать, что оно соблюдает процесс? Как собираешься его организовывать? У тебя уже есть такой опыт?» «Нет, конечно. Я больше скажу. Учитывая разницу в технологическом уровне...» Многие решения придется разрабатывать с нуля, а для этого снова нужны будут сведения в моей голове. Но чтобы ты и твой отец могли оценить возможную пользу, скажу лишь, что мы сможем наладить производство дронов и стратостатов разведки, с которых можно безопасно координировать артиллерийские удары. «Вот и о чем!» — библиарий, замолчав, поджал губы. Хоть он и старался держаться отстраненно, показатели сканера явственно выдавали волнение. «Отложим этот вопрос на потом. Что с нашим предложением? Ты его отвергаешь?» «На данный момент у меня нет другого выхода», — я покачал головой. «Это не из-за неуважения к вам и не из-за его скудности. Просто я понимаю, что сумею с этими артефактами сделать куда больше». «Больше? Ты собираешься их использовать, переделать?» «Точно». По одному они бесполезны. Почти. А вот если их грамотно объединить, впрочем, это будет полезно одному человеку, а не всему человечеству, да и управиться с ними вряд ли кто-то, кроме меня, сумеет. В общем, вам оно невыгодно. А я смогу применить наилучшим образом насчет сотрудничества — Передай мое предложение отцу. Совместное производство дронов, поднявшись, проговорил Филинов. После произошедшего в этом сезоне никто не сумеет отказаться от подобного предложения, и ты это знаешь. — Значит, нам остается только договориться о конкретике, — улыбнулся я и, сев на кушетке, протянул руку. Я передам твои слова отцу. Дословно. Когда будет решение, я тебе сообщу. Кирилл сомневался не дольше пяти секунд, после чего пожал ее и вышел из палаты. А спустя всего полчаса пришла взволнованная Ольга и начала ходить по палате взад-вперед. — Ничего не спросишь? Наконец, не выдержав, повернулась она ко мне. «Мне кажется, ты сама сейчас расскажешь, раз так взволнована». «А если нет?» «Назло бабушке отморожу уши. Ну, раз так хочется, расскажи мне, пожалуйста, что тебя так воодушевило и выбило из равновесия». Легко согласился я. «Данила!» «Он пришел вместе с моими подругами», — выпалила княгиня. — Ну как подругами? Мы росли вместе, но наши пути разошлись. Я хотела узнать слухи о том, что происходит в клане, а тут он. — Думаешь, он может действовать независимо от отца? — Нет, наверное, нет. — Не знаю я, — выпалила Ольга, еще быстрее закружив по комнате. — Они... Это должны были быть просто посиделки с чаем и сладостями, а в результате мы даже толком не поговорили. Он принес какое-то предложение. «Нет. Только спросил, когда я вернусь. А потом сидел с мрачным лицом за соседним столом кафе. Я его даже прогнать не могла. Думаешь, он так оказывает на тебя давление?» или следил за девушками, чтобы они не сболтнули лишнего. — Не знаю. — Не думаю, что у нас и без него сложился бы разговор. Слишком все зажаты, никто не знает, что будет дальше. Со мной, с нами, с кланом, — проговорила Ольга, рухнув в кресло. — Через две ночи прием у императора, а меня болтает, словно девчонку. «Кто скажет, что ты мальчик, пусть первый бросит в меня камень», — ответил я, затем надолго задумался, перебирая в голове варианты. Одни сами приходили, другие явно подталкивала Сара. «Интриги не моя сильная сторона, но если ты хочешь остаться в роду, тебе нужна сила и уверенность». Тебе нужно вернуться домой во всеоружие с предложением, от которого они не захотят отказываться. И что я могу? Угрожать им через борзую, — поморщилась Ольга, — это низко. Можно править страхом, но я этого не хочу. Для начала давай подумаем, что им всем... — Может быть, от тебя нужно? — Чтобы я отказалась от трона, — выпалила девушка. — Постой. Я помню твои слова. Я и в самом деле не знаю, как управлять родом, особенно если он находится в столь жутком состоянии. Но... — Значит, тебе придется уступить совету. Больше того, сформировать его из старшего поколения, из специалистов, но оставить места и для своих сторонников. — А если у меня их нет? — вздрогнув, посмотрела на меня Ольга. — Если я останусь совсем одна? — Ну, во-первых, одна ты не останешься, я буду рядом, а во-вторых... Ни за что не поверю, что в роду не осталось боевого крыла, которому способности гончей критически важны для выживания на поле боя. Дары всегда нужны. Но разведчики уже ушли за грань. Лучшая и самая авторитетная тридцатка уже где-то там обследует новый мир сопряжения — Они как раз вернутся с новостями завтра, к приему императора, чтобы он сделал заявление. Точно. Новый сезон. Как-то валяясь на больничной койке, я забыл, что у вас это приключение, в котором нет конца и перерывов. И что? Уже известно, что по ту сторону, говоря это, я немного лукавил». Как только освоил работу с каплями жидкого металла, тут же отправил их на разведку. Заодно проверял максимальный радиус работы, сколько стен может нас разделять и все прочее. Так что уже знал первые новости. Сейчас мало что известно. «Только то, что мир выглядит цветущим садом, в котором все прекрасно», — Ольга пожала плечами. «Подробности пока неизвестны, разведчики еще не вернулись, а те, кто наблюдал вблизи, не могут сказать ничего конкретного. Разве что слухи о том, что растения начинают проникать по ночам, если повезет». На востоке появится новый лес. «Даже если из этого леса потом попрут толпы хищников, хищников можно перебить, а древесина лишней не будет», — пожала девушка плечами, а затем вновь нахмурилась. «Совсем ты сбил меня с мысли». «Нужно понять». Кому в роду полезнее всего дары борзой, и предложить им союз, напомнил я, а затем понять, что нужно остальным, без чего род не может обойтись. Но желательно не угрожать смертью или лишением даров, если бы все было так просто, как ты говоришь. Весь оставшийся день мы спорили о возможностях, а потом до девушки внезапно дошло, что мы собираемся на прием к императору, а я не в зуб ногой об этикете и всему подобному, так что еще и это пытались срочно подтянуть. На мой взгляд, совершенно безрезультатно. — Этому надо учиться с детства, а не хватать по вершкам. К счастью, со мной всегда была Сара, которая все записывала. Утром последнего дня в палату пришел сам магистр и опять не с пустыми руками. — Твоя парадная форма комиссара, — кивнул он на китель с изображением обелиска скрещенных мечей на лацкане. По-хорошему нужно было выше тигра, но ты еще не скоро получишь право на личный герб. Благодарю. Бразую мы и сами пришьем. Нельзя же, чтобы будущий барон появлялся в ненадлежащем виде. Все же решил связать свою жизнь с их кланом. Подняв бровь, спросил Фиринов-старший и, посмотрев на Ольгу, сидящую тут же, покачал головой. — Плохой выбор. От рода борзых ничего не осталось. Очень скоро они превратятся просто в семью и потеряют свою башню. — А что будет с ними дальше? — О чем вы говорите? Император решил нас распустить, ошарашенно спросила девушка, враз растеряв все свое напускное величие. Об этом речь не идет. Но вы и так практически добили сами себя. Потеряли боевое крыло, учителей-наставников. Несложно понять, что дальше. Даже если вы сумеете остановить вымирание клана, «Вам придется отказаться от большей части обязанностей, а там у императора не останется выбора в назидании остальным». «Всегда есть выход, и уж точно нельзя сдаваться просто так», — заметил я. «Это верно. Но у каждого рода в городе есть обязанности, как перед императором». Так и перед человечеством в целом. Их можно отложить, можно компенсировать, но не отменить. — Как хорошо, что борзы уже отправили своих разведчиков а в прошлый сезон торчали на передовой и вместе со мной наводили орудия артиллерии, под конец нанеся решительный удар, спасший ситуацию на всем фронте. «Если таков будет твой выбор, мы можем подать информацию и в таком ключе», — пожав плечами, ответил Филинов. «Но, голубчик...» Я бы советовал сосредоточиться на твоих личных заслугах, чтобы потом было проще получить разрешение на основании собственного клана циклов через десять, если выживешь спасибо я подумаю над этим через несколько циклов, а пока останусь с ними. «Не знаю, на что ты рассчитываешь, но большинство в Совете считают борзых атовизмом, пережитком прошлого. Волковы практически полностью заняли их нишу, полностью взяли на себя обязанности по внутреннему сыску и разведке». Сикачевы стали полноценным боевым крылом, поддерживающим фланги и, без сожаления, бросающим на смерть тысячи гомункулов. Почему речь зашла именно о них, а не других кланах? Потому что остальные прочно удерживают свои ниши, производства и обязанности». Те же, кто не сумел приспособиться, уже распались на семьи или сгинули, как тигры. Вы не сможете ничего принципиально изменить. — Посмотрим. — Я бы не стал так далеко загадывать, — улыбнулся я. — Может, уже перейдем к делу? Ни за что не поверю, что вы просто зашли обсудить новости и посетовать на судьбу чужого клана. — При ней? — удивился Филинов. — Впрочем, твое дело... Нам интересно твое предложение в целом. Но мы хотели бы получить какие-то доказательства реальности твоих планов, желательно вещественные. — С этим как раз нет никаких проблем. Вы уже изучили устройство дрона-разведчика и очков виртуальной реальности с пультом. Не спорьте, я знаю, что изучили. — Допустим, — холодно сказал магистр, скрестив руки на груди, — вы с легкостью можете изготовить винты, двигатели и даже основу для печатной платы. Это все не так сложно, как может показаться. Трудности начинаются с компонентами, чипами, транзисторами и прочим хай-теком. Я понимаю значение твоих слов, но ты мог бы выражаться и проще. «Это все мы знаем и без тебя». — Большую часть можно заменить лампами. — Только блок управления дроном на лампах будет размером с половину этой комнаты, если не всю, — возразил я, — а еще батарея. — Как заметил ваш сын, с редкоземельными материалами у вас большие проблемы литий-поломерных или даже никелевых батарей не напасешься. — Это все нам известно. Что ты предлагаешь? — Проще показать, — усмехнулся я и открыл ладонь, на которой валялось несколько угольков и медная проволока, которую добыла для меня Ольга. — Начинай все по плану, — приказал я а в следующую секунду проступившая на левой ладони серебряная лужица жидкого металла поглотила материалы. — Твоя новая способность, дарованная обелиском? — с интересом смотрел на происходящее Филинов. — Ты сумел сохранить что-то из арсенала падшего? — Увы, не так много, как хотелось бы. «Но пока этого должно быть достаточно», — ответил я, стараясь удерживать дыхание ровным. «Не знаю почему, но преобразование потребовало куда больше сил, чем я рассчитывал. Зато у меня на ладони теперь лежал квадратный паук процессора». «Как интересно!» «Можно?» — проговорил магистр и, дождавшись кивка, двумя пальцами поднял плату. «Что он делает? Какая архитектура? Для каких задач его можно приспособить?» «Помедленнее, профессор, все объясню», — защищаясь, поднял я ладони. «Это центральный процессор, который может заменить собой большую часть платы, от управления двигателями до контроля камеры и полета. Универсальная вещь, хоть и не слишком мощная, но для наших задач ее хватит». Вот как! Неизвестно откуда, достав лупу, Филинов начал рассматривать прямоугольник процессора. — И сколько таких вы можете сделать за сутки, голубчик? — Думаю, сотни-две, если заниматься только этим. Но еще вам понадобятся батареи на основе одноатомного графена. Их тоже придется делать вручную. Если вы возьмете на себя создание всего остального... Думаю, мы сумеем сделать около пяти сотен дронов между сезонами. Возможно, тысячу. Вы же понимаете, что мы просто не имеем права подвергать такой ценный кадр риску. Вы чуть не погибли в конце прошлого сезона дважды, один раз по нашей вине». «Только благодаря этому у меня такой дар. Пути судьбы причудливы и неисповедимы, покачав головой Фиринов, вертя в руках процессор». «Хорошо, голубчик?» «Я принимаю ваше предложение. Совместное производство мы сделаем. Учитывая, что ключевая технология останется в ваших руках, переживать за нее не стоит». — Но вы должны будете пообещать, что не станете лезть на передовую. Производство дронов важнее вашего личного участия в обороне. — Это обсуждаемо. — Вы же знаете мою ситуацию. У меня тут зверь некормленный. — Духа можно питать десятилетиями, — возразил Филинов. — Запереть меня в клетке, даже золотой. — Вам не удастся. Так что давайте прекратим пустой разговор. У меня есть несколько целей, а восстановление клана Барзых, в который я сейчас вхожу, сыграет мне на руку. Но встанет поперек горло многим семьям и родам. — Что же, я вас услышал. Раз такого решения спорить не стану. Вижу, что бесполезно. Но тогда я добавлю к нашему сотрудничеству несколько условий. Одно из них. У нас всегда должен быть запас процессоров. Тебе придется передать нам язык программирования и документацию к нему в понятном виде. А еще давайте считать, что я согласен». Подробности можем обсудить после приема у императора. Сейчас же нужно обсудить некоторые обязательные коррективы, которых вам придется добиться. — У нас не настолько большое влияние на императорское подворье. Внести изменения в список приглашенных, тем более изъять из него кого-то, кому уже отправлено письмо, будет вне наших сил, — возразил Фиринов, когда я изложил свой план. — Ничего страшного. Пусть они просто будут в конце. А Ольга ближе к началу. Принципы местничества никто не отменял. — Хорошо, с этим можно что-то придумать, — наконец решился магистр, и мы ударили по рукам. Глава восьмая Ее сиятельство княгиня Ольга Борзых — «С кавалером Максимом Бобровым!» — объявил глашатой и мы с Ольгой под руку вошли в огромный светлый зал, контрастирующий с окружающий дворец с действительностью. «Высота потолков была такой, что о них мгновенно забываешь, будто оказавшись на улице» а убранство помещений било прямо под дых, буквально крича «Склонись ты перед взором высших сил! Не смей стоять перед императором прямо!» И, подтверждая эти мысли, даже самые гордые и стойкие чуть сгибались, будто у них вырастал горб или болела поясница, Лишь великие князья и их супруги держались ровно, и то неизвестно, каких сил им это стоило. А может, просто привычка, ведь, в отличие от меня, они в этом зале были далеко не в первый раз. — Я думал, людей соберется больше, — шепотом проговорил я так, чтобы услышала только Ольга. «Лишь самые достойные заслуживают права предстать перед императором», — так же тихо ответила девушка. «Я сама здесь всего второй раз. В первый, когда меня представили двору после совершеннолетия». О, Кажется, я недооценил проблему, когда собирался встретиться с императором. Простого подвига было явно недостаточно». — Ну, до некоторых доходит долго, — чуть улыбнувшись, ответила Ольга. — Меньше глазей по сторонам. Хоть все и знают, что ты не из благородных, показывать это лишний раз не стоит. К тому же это ненадолго. «Для меня это не главное», — ответил я, продолжив осматривать зал. «В гигантском помещении люди будто терялись, хотя я насчитал около двухсот человек, а снаружи здание не казалось слишком выделяющимся». — Высота потолков иллюзорно увеличена за счет использования системы зеркал. Реальная высота в несколько раз ниже. — Визуализировать ограничители? — Давай, — коротко ответил я и на мгновение зажмурился, чтобы голова не разболелась. А когда открыл глаза отчетливо увидел зеркала и лампы под ними. Теперь стало понятно, что высота потолка не больше трех этажей, плюс этаж на зеркала, пропускающие свет в одну сторону. — Да, так комфортнее, спасибо! — поблагодарил я ассистента и с облегчением расправил плечи. Давление ушло, как и не было, и, похоже, это не укрылось от цепких взглядов высшей аристократии. — Ты здесь первый раз, а я вообще за компанию, так что старайся не так сильно выделяться, — прошептала Ольга, — но было уже поздно. На нас не посмотрел разве что слепой. Особенно хорошо это было видно из капли камеры, которую Сара запустила еще до того, как мы зашли в зал. Сейчас несколько таких миниатюрных дронов, передающих черно-белое изображение, уже распределились по помещениям, сканируя обстановку на будущее, а заодно проверяя, как устроены системы безопасности — Не то чтобы я собирался постоянно шпионить за императором, но лишним не будет. Вскоре стало понятно, что и у новых дронов из живого металла куча ограничений. В первую очередь радиус действия и картинка. Это я выяснил еще в клинике, а вот теперь выяснилось что есть какие-то способы борьбы с дронами. Стоило им пролететь дальше по коридорам дворца, как начинались помехи. А потом и вовсе сигнал терялся и исчезал. — Это не РЭБ. Нет постоянного давления радиоволн, нет сигнала. — Я не знаю, что это такое, но рисковать не стоит, — отчиталась Сара. — Хорошо, возвращай всех дронов, с которыми есть хоть малейшие проблемы. — Они сами распадаются на туман и текут к нам. — Нет, перехватывай их у входа в зал и переводи на выход, так, чтобы на нас ничего не указывало, — приказал я, и в этот момент Ольга дернула меня за локоть. — Ваше сиятельство! — — Честь встретить вас здесь, — произнесла она, вырывая меня из задумчивости. Правда, вид подошедшего делал это куда быстрее и эффективней. — И вас, без сомнения, — прогудел мужчина под два метра ростом, С черной густой кучерявой шевелюрой, Высоким лбом и чуть сплюснутым носом. Я видел великого князя Буйволова второй раз в жизни, И в первый так близко. Именно про таких обычно говорят. «Чем больше шкаф?» Только вот он падать не собирался — «А это значит наш герой, удостоившийся личного приглашения от Его Величества?» «Если вы так говорите, значит, так и есть», — пожал я плечами, но, получив под ребра острым локотком, поспешил добавить «Ваше сиятельство». «А -ха -ха — коротко рассмеялся Буйволов, хотя глаза его оставались холодны. «Не утруждайтесь». Тем, кто получает дворянство, отличившись в бою, редко присущи хорошие манеры. В конце концов, вы тратили жизнь на другое, иначе бы не смогли превзойти ожидания и успехи старых родов. Я лишь делал то, что должен был для выживания человечества. Некоторые бы с этим поспорили». В обе стороны, вновь улыбаясь лишь толстыми губами, проговорил великий князь. Так или иначе, род Буйволовых готов к сотрудничеству и с вами, и с родом Борзых, если вы, конечно, не откажетесь от своих обязанностей и продолжите отстаивать честь дворянства. Род Борзых... Никогда не отказывался от своего долга, чести и обязательств, одарив подошедшего ледяной улыбкой, ответила Ольга. — Я ничего такого и не имел в виду. Буду только рад, если наши опасения не оправдаются. А сейчас желаю вам хорошего дня. Меня ждут, — сухо сказал гигант. И, не забыв чуть кивнуть, развернулся, даже не глядя, поклонились ли мы ему в ответ. — А раз ему без разницы, то почему я должен обращать на это внимание? — У Буйволовых и Сикачевых давняя вражда? — вместо этого спросил я. — Да. — Как ты узнал? — повернулась ко мне девушка. — Уж очень они демонстративно держатся подальше друг от друга. — Настолько демонстративно, что я даже не удивлюсь, если они на самом деле в тайном союзе и просто играют на публику. — Или же они и в самом деле друг друга ненавидят, — отметила Ольга. — У них жесткая конкуренция за земли ферм и сельского хозяйства. Много поколений они друг друга резали за каждый клочок, за каждый метр. Сомневаюсь, что в ближайшее время это изменится. Такие причины я понимаю, только вот в толк не возьму. Как вообще можно скотину держать при такой загруженности земли? Наоборот же, нужно все в вертикальные фермы превращать, всякие быстро растущие корнеплоды, злаки. Вот у них бы и спрашивал — Я в этом не разбираюсь от слова «совсем». А вот во взаимоотношениях домов, конфликтах и союзах чуть-чуть в курсе, — Ольга натянуто улыбнулась и даже сделала реверанс, когда к нам подошел магистр. Ваше сиятельство. «Приветствую вас, княгиня. Как вы себя чувствуете? Все в порядке?» Щурясь, словно добрый дедушка, проговорил Фиринов. А вы, как голубчик, раны не беспокоят. Очень сожалею, что не смог навестить вас в госпитали. — Дела? — Благодарю, ваше сиятельство. Ваши лекари лучшие! — с вежливой улыбкой ответил я. — О наших договоренностях с Фириновыми. Распространяться не следовало. Пусть все в курсе, что я спас его сына и состою в инквизиции, остальное должно оставаться тайной. Тем более он не единственный, чьего сына я спас. Но Медведева в зале еще не было. Вероятно, принимал дела на передовой. А Волковы, как ни в чем не бывало, общались ближе к выходу со стороны императорской ложи. Даже не подумали подойти поблагодарить. Делали вид, что не замечают. — Очень жаль, что ваши родственники задерживаются, как бы им не пришлось стоять в дальнем конце, не для княжеских родов. Сокрушенно покачал головой Филинов. Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. «Да, это тоже входило в планы, но не факт, что удалось бы провернуть подобное. Кажется, получилось. Благодарим за ваше участие. Сделаю все возможное, чтобы в следующий раз такое не повторилось». Чуть поклонилась Ольга, будто винясь за промашку. «Что же я вас оставлю?» — Надеюсь, вы хорошо проведете время и не забудете посещать врачей ради вашего же блага. — Обязательно, — ответил я и вслед за Фириновым поклонился. — Черт его знает, что там с этикетом. Скорее всего, это я должен был поклониться первым. Ну, что уж теперь. — Странно. — высказалась ассистент, но не продолжила мысль. Пришлось ее подгонять, требуя объяснений. Только что одна из стен в коридоре исчезла. Не отъехала или открылась, а исчезла бесследно, растворилась в воздухе. «Влияние обелиска. Ты сама продукт его действия!» — отмахнулся я. «Если над всем голову ломать, на действительно важные проблемы времени не останется». «А еще из этой двери вышел император в сопровождении Медведева», — добавила Сара и вывела изображение с дрона. Несмотря на бесцветность, картинка была достаточно четкой и позволяла в деталях рассмотреть идущего к нам мужчину. А еще через минуту по залу разлетелся гул труп, а из динамиков раздался голос распорядителя Его императорское величество Александрит. «Первый защитник и владетель!» Ворота с изображением золотого дуба на втором этаже распахнулись, и на балкон вышел тот самый мужчина. Если бы речь шла о ком-то другом, я бы сказал, что на трон воссел старик». Но он был столь крепок, что даже с вековым дубом не сравнить. Видя его не на экране, а собственными глазами, у меня возникала лишь одна ассоциация. Ожившая статуя из стали и титана. Русые волосы переходили на висках в серебряную седину. Лицо будто... Это отлитое из металла, жесткое, хищное и волевое. Впрочем, он и не мог выглядеть иначе. Человек, который поднялся с самых низов, подмял под себя город и перековал его, создав крепость, выдержавшую несколько сотен лет непрекращающихся боев. Хотя человек ли? «Поклонись!» — выдернула меня из размышлений Ольга, и я понял, что единственный, кто не склонил голову и смотрю на императора прямо, глаза в глаза, золотые, с хорошо видимыми прожилками, расходящимися от зрачков, словно молнии. «Поднимитесь!» Прогрохотал император, и по залу зашуршали одежды, князья и вельможи выпрямлялись, но не до конца, не стремясь смотреть на венценосца. — Я рад видеть вас здесь в добром здравии. Вы все достойны моего внимания. Каждый из вас сделал то, что должен был, чтобы облегчить жизнь людей в прошлом сезоне и ваши заслуги не останутся без награды. Вениамин, начинай. Ваше императорское величество, склонившись, проговорил один из вельмож, выходя вперед, но на первом этаже. Ваше сиятельство, благородные господа и дамы, прошу вашего внимания. Приветствуем героев! Я не заметил, как Медведев вошел в зал, присоединившись к таким же лохматым великанам. Ухоженные, не без того, но при этом грузные и большие. Когда я посмотрел на эту группу, то встретился взглядом с уже знакомым княжичем, что улыбнулся мне краешком губ и кивнул. «Его сиятельство...» Княжич Алексей Медведев возглавил контратаки на ряды противника, позволив несокрушимой отступить. Участвуя в глубокой разведывательной миссии, он с соратниками доставил в город запасы особенно ценных редкоземельных металлов, отчеканил глашатой. «За проявленную отвагу и самопожертвование мы даруем княжичу один дар обелиска», — проговорил император, и весь клан Медведевых склонился. «Его сиятельство — великий князь Буйволов!» — выдержав уважительную паузу, продолжил глашатый. Вместе с паладинами его императорского величества устроил атаку на ряды противника, лично уничтожив двух чемпионов. Я по-новому взглянул на кудрявого здоровяка, а я-то думал, в той атаке выживших не осталось. Но да, они умудрились прикончить очень и очень многих. Выходит, они пошли в самое пекло и выбрались оттуда живыми. Кто еще мог сделать такое, кроме великих князей? Вероятно, тут сложилось все, и дары духов покровителей, и добытые их родом способности. За смелость и верность долгу мы даруем свою поддержку. «Расширение зоны ответственности и малое благословение», — проговорил император, и род Буйволовых с благодарностью согнул спины. — Если так дальше пойдет, и всех будут награждать, мы тут до утра торчать будем, — недовольно прошептал я, глядя на множество кучкующихся вельмож. — Главное, не то, кого награждают, а то, кого обходят вниманием, — прошептала в ответ Ольга. — Посмотри на Волковых. Вначале я не понял, о чем она. Семейство великих князей улыбалось, свысока смотрела на остальных и, кажется, было полностью удовлетворено происходящим. Но чем больше я всматривался тем отчетливее осознавал, что все их улыбки словно приклеенные, а сами они, включая главу рода, напряжены, словно натянутая тетива. Молодого княжича Волкова обошли вниманием, когда перечислили всех участников экспедиции за Ураном. Затем не упомянули главнокомандующего, когда награждали или просто хвалили всех главных командиров. А когда очередь дошла до благородных, не княжеских кровей, стало понятно, что наград в этом сезоне у Волковых не будет. А это ударит по их имиджу значительно сильнее, чем получение выговора. И на этом фоне отсутствие нашего с Ольгой упоминания смотрелось особенно ярко. Многие из вельмож начали по-новому. С нескрываемым удивлением поглядывать в нашу сторону из Сирии. «А зачем этих пригласили, чтобы они посмотрели на дворец?» Но я никуда не спешил. Отметил лишь, что князь Борзых — С сыном и небольшой свитой все же появился в зале, но у самого выхода. Теперь, чтобы подойти к Ольге, ему пришлось бы проталкиваться сквозь пусть и жидкие, но ряды придворных, а это ни ему, ни окружающим, ни с руки. Благородная девица инквизитор второго ранга Жанна Барсова возглавила атаку на захваченную передовую крепость для того, чтобы отбить ее у неприятеля, а позже подорвала укрепление, не позволив занять их противнику. Тем временем, продолжал Глашатой, участвовала в спасательной операции, вытащив команду, передового Капанира после двадцати ночей осады. За спасение жизни, тактическую хватку и железную волю мы награждаем ее повышением ранга и правом на личное благословенное оружие. Милостиво сказал император, и стоящая в свете фиринова девушка — Встала на одно колено. «Закончили?» «Почти, ваше императорское величество», Поклонившись, ответил глашатый. «Остался один род и один человек». «И правда», — позволил себе улыбку император, — В зале зашушукались, видно было, как волковы подобрались, ожидая заслуженную награду, ведь они удержали оборону. Княжич участвовал в самоубийственных миссиях, они отбивали рубежи и давили врага на всем фронте. Род Борзых, понесший серьезные потери в результате трагических обстоятельств, не отказался от своих обязательств по праву и приказу молодой княгини Ольги Борзых. Отряд во главе с княжичем Данилой Провел полный сезон в передовом капонире, понеся значительные потери, они вписали себя кроваво золотыми буквами в книгу доблести и стойкости нашей империи. Однако вследствие повторившейся трагедии потеряли большую часть рода. Увы. — Но изредка такое случается, — проговорил император. — Я хорошо знал вашего отца и вашу мать. Примите мои соболезнования. Клан Барзых нужен империи, нужен лично мне, а потому я даю вам, княгиня, выбор. Вы можете отказаться от обязательств рода на срок в десять циклов. Пусть подрастут ваши молодые. Вы сами войдете в силу, и после будете служить империи лучше и эффективнее. Или же я не сниму с вас ни одно из обязательств, а буду кидать самую гущу битвы. Ваше слово. «Нет такого приказа, который мы не исполним», — гордо ответила девушка, а затем склонилась. «Благодаря жучкам мне не нужно было оглядываться, чтобы увидеть, как хмурится Владимир». «Да будет так. За верность, долгу, самоотверженность и отвагу всех членов рода Борзых» — Я повелеваю сделать род борзых кандидатом в великие. Срок испытания — пять циклов, — распорядился император. И по залу пронеслась волна из негодования и восторга. Вы этого хотели, вы это получите. А теперь ты. Не в меру храбрый, а, может, просто глупый и необузданный юнец. Вениамин, слушаюсь, Ваше императорское величество. Максим Иванович Бобров, названный побратим княгини Ольги, жалованный ею дворянин, комиссар, получивший звание во время бедствия, Участвовал в вылазках Инквизиции, спас высокопоставленных офицеров. На протяжении всего сезона руководил наводкой артиллерии и магии на ряды противника. Вскрыл появление чемпионов, чем обеспечил контрудар со стороны паладинов. Во время кризиса взял на себя командование передовым капониром, сохранив множество жизней, участвовал в спасательной операции по вызволению княжеских детей и доставке особо ценных ресурсов, убил чемпиона и главу армии противника, и главное... Принес его божественную искру в жертву-обелиску. «Деяния немыслимые для простого человека, тем более за столь короткий промежуток времени», — проговорил император, и голос его заглушил нарастающий ропот. «Достойные великих князей прошлого». Но всему есть объяснение. Хватит тебе уже скрываться под маской простака. Два шага вперед. Я и не заметил, как деревянной походкой отчеканил два метра, оказавшись в центре пустого полукруга прямо под балконом. А ведь мне казалось, что я себя полностью контролирую. Но такую мощь невозможно было пересилить. А затем произошло то, чего я совершенно не ожидал. «Явитесь!» — голос императора пробрал до костей, и не только меня, но и всех в зале. Даже те, кто старался стоять прямо, да что там, даже великие князья сутулились и склонились. И было с чего? Ведь под балконом прямо напротив меня началось.